Потом он сказал, «Слушай, Пабло, иди сюда». Потное, обросшее щетиной лицо наклонилось над ним, и в нос Роберту Джордану ударил запах Пабло. «Дайте нам поговорить», — сказал он Пилары и Марии. «Мне нужно поговорить с Пабло». «Сильно болит?» — спросил Пабло. Он наклонился совсем близко к Роберту Джордану. «Нет, вероятно,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 Роберт Джордан руками развел края и наклонился посмотреть. Дюймов на десять пониже тазобедренного сустава багровела конусовидная опухоль, похожая на маленький островерхий шалаш. И, дотронувшись до нее пальцами, Роберт Джордан ясно почувствовал конец кости, туго упиравшийся в кожу. Нога лежала на земле, неестественно выгнутая. Он поднял глаза и посмотрел на Пилар. У нее было такое же выражение лица, как у Марии. «Ступай!» — сказал он ей. «Ступай!» Она ушла, понурив голову, ничего не сказав и не оглянувшись. И Роберт Джордан увидел, что у нее трясутся плечи. «Дорогая!» — сказал он Марии и взял обе ее руки в свои. «Выслушай меня!» «Мы в Мадрид не поедем». Тогда она заплакала. «Не надо, дорогая», — сказал он, — «выслушай меня». «Мы теперь в Мадрид не поедем, но куда бы ты ни поехала, я везде буду с тобой». Поняла? Она ничего не сказала, только прижалась головой к его щеке и обняла его крепче. «Слушай меня хорошенько, зайчонок». — сказал он. Он знал, что нужно торопиться, и весь обливался потом, но он должен был сказать и заставить ее понять. Сейчас ты отсюда уйдешь, зайчонок, но ну и я уйду с тобой. Пока один из нас жив, до тех пор мы оба живы. Ты меня понимаешь?